К вечеру она вновь разгорелась, эта стрельба. Снаряды рвались перед самой деревней. В течение нескольких минут немецкие пушки били в ответ, били так часто, что в хате невозможно было разговаривать. Екатерина Павловна и Галя многозначительно переглядывались. И только маленький Сашков все смотрел перед собой с загадочным выражением. Эти бои в воздухе и артиллерийская стрельба — заставили жителей попрятаться по хатам и по грибам и избавили Екатерину Павловну от посетителей. А немецкие солдаты были, видно, поглощены своим прямым делом. Казалось, что деревня пустая, только в одной этой хотенке живут они трое, две женщины и мальчик. Чем меньше оставалось времени до той решающей, а может быть, и роковой минуты, когда Катя должна была выступить, тем труднее было владеть собой». Она бы спрашивала у Гали подробности предстоящего ей пути и сможет ли кто-нибудь показать ей дорогу, а Галя только говорила, «Не тревожьте себя, отдыхайте. Успеете еще потревожиться». Должно быть, Галя сама ничего не знала и просто жалела ее. Это только усиливало волнение Кати. Но если бы кто-нибудь посторонний зашел сейчас в хату и заговорил с Катей, он никогда бы не догадался о ее переживаниях. Сумерки сгустились, и илы закончили последний свой хоровод, и смолкли зенитные пулеметы. Все стихло вокруг, и только в дальнем, огромном пространстве все еще продолжалась своя непонятная трудовая боевая жизнь-страда. Маленький Сашко спустил свои скрещенные под лавкой ноги в валенках, которые он все-таки обул днем, подошел к двери и молча стал напяливать на себя залатанный кожушок когда-то белый, а теперь грязной кожи. «Пора вам, Верочка», — сказала Галя. «В самый теперь раз. Они, черти, лягут теперь трошки отдыхать, а из своих, может, зайти теперь кто-нибудь до нас, лучше будет, чтобы они вас не видели». В сумерках трудно было различить выражение ее лица, голос ее звучал глухо. «Куда мальчик собирается?» — спросила Катя, с возникшим в ней смутным, тревожным чувством. «Ничего, ничего», — торопливо сказала Галя. Она порывисто забегла по хате, помогая одеться Кате и сыну. На мгновение взгляд Кати с материнским выражением остановился на бледном личке Сашко. «Так вот кто был тот знаменитый проводник, который на протяжении пяти месяцев оккупации проводил через всю глубину вражеских укреплений», Проводил и одиночками, и группами, и целыми отрядами, сотни, а может и тысячи наших людей. А мальчик уже не глядел в сторону Кати. Он напяливал свой кожушок и всеми своими движениями как бы говорил. «Много было у тебя времени поглядеть на меня. Да ты не догадалась, а теперь ты лучше мне не мешай. Вы трохи обождите, а я выйду, по караулю и вам скажу». Галя помогла Екатерине Павловне просунуть негнущиеся в рукавах полушубка руки за лямки и оправила торбу на ее спине. «Давайте же простимся, бо не будет часа. Дай Бог вам всего наисчастливого». Они поцеловались, и Галя вышла из хаты. Катя уже не удивлялась, что мать не приласкала сына, даже не простилась с ним. Теперь Катя уже ничему не удивлялась. Она понимала, что слова они привыкли, здесь неприменимы. Сама она Катя не удержалась и зацеловала, затискала бы своего мальчика, если бы судьба судила провожать его на такое смертельно опасное дело. Но Катя не могла не согласиться с тем, что Галя поступает более правильно. И должно быть, если бы Галя поступила иначе, маленький Сашко уклонился бы от ее ласки, даже принял бы враждебную ее ласку, потому что материнская ласка — Могла теперь только размягчить его. Катя было неловко наедине с Сашко. Она чувствовала, что все, что она скажет, прозвучит фальшиво. Но все-таки она не выдержала и сказала очень деловым тоном. «Ты не ходи далеко, а только покажи мне, где пройти между этими укреплениями. Дальше я дорогу знаю». Сашко молчал и не глядел на нее. В это время Галя приоткрыла дверь и сказала шепотом. «Идите». Нема никого. Стояла пасмурная, тихая, не очень холодная и не темная ночь. Должно быть, месяц стоял за пленкой зимнего тумана, да и снег светил.